Глава 12 Полёт неожиданно оказался комфортнее, чем можно было предполагать. Для начала меня не укачало. Ох, радость-то какая, аж в рифму. Трясло умеренно поначалу, а потом не трясло совсем. Верёвки, из которых был сплетён гамак канатной толщины, казались надёжными на взгляд и на ощупь. Пернатое эскадрилье не стремилась к облакам, и если и поднималась, то лишь чтобы обогнуть горную вершину добавок один из орлушей летел внизу, судя по всему, изображая что-то вроде воздушной страховки, чтобы скоктить меня, если канатная колыбелька окажется ненадёжной. Или я как-нибудь её прогрызу, окончательно подвинусь к и выпрыгну. Вид сверху идеально подходил для компьютерных заставок. Разноцветные рощи, луга, украшенные россыпью цветов, озёра безупречные синевые, зажатые в скалах. Мы облетали водопад так низко, что я ощутила прохладу и радужную водяную пыль. Вот прям сиди и наслаждайся. Так нет же, закон подлости. Он и в другом мире закон. Место радости по поводу прекрасных видов. Тревога за свою судьбу, за оставленных в другом мире родных и друзей, за Чучундра. А теперь еще и за жителей деревни. Вот что за гадство-паганство. Хороший туристический аттракцион, да? Ага. Вот только что впереди. Турист после него возвращается в отель, а меня ждёт какой-то дворец, наверное. Королю, которому меня тащат, по идее, положен дворец или замок, чтобы он им подавился, морда коронованная. Мой шалаш под деревом сейчас казался куда привлекательнее любых средневековых архитектур. Впрочем, он всё равно сгорел. Из этих грустных мыслей я не сразу заметила башни на склоне холма. Золотисто-розовый камень, матово-шершавый на вид — Я такое на юге видела. Называется, кажется, ракушечник. В первый раз вижу, чтобы такие пузатые и грозные на вид башни были построены из такого несерьезного материала. Нам что, сюда? Ага. Орлы устремились именно в этом направлении. Все оказалось предусмотрено. Аист сел на жердочку, точнее, толстое бревно, торчавшее между двумя башнями, а колыбелька замерла над поверхностью дрома. Здешние продуманные хозяева еще и обеспечили себе мягкую посадку, устлав ее надутыми кожаными мешками. Тотчас воздушную переноску открыли двое молчаливых слуг. Я выбралась сама и пошла следом. Сначала по открытой площадке, потом по темным коридорам, стараясь не шарахнуться какой-нибудь особо коварный выступ. Один из слуг шел впереди, другой слегка пыхтел за спиной. Тащил мое имущество. «Почти пятизвездочный отель», Ага, вот только для извращенцев-клаустрофилов и особых любителей темноты. Блин, зачем так жить? У Морфа всё на солнышке, на ветерке, в тени уютного дерева. А здесь развесёлый розовый камень оказался обманкой. То ли просто облицовку, то ли изнутри он так плохо выглядит и ощущается. Но коридоры были тёмными, сырыми и неприятными. Добровольно я б в такое место ни в жизни не полезла. Так нет. Король на мою голову, чтоб его короной внутрь вывернуло. Мало того, что коронованный макриц поселился в пещере, так и других сюда тащит. Назад хочу. Пока я мысленно ругалась и желала всяких экзотических глистов тому, кто без спроса вмешивается в мою жизнь, мы, наконец, дошли до холла, освещенного парочкой узких и бестолковых окон под самым потолком. «Ждать!» — распорядился сопровождающий — Вежливый какой, надо же, как собаке команду отдал. Глаза привыкли, я огляделась. Пространство выглядело очень уж экономно и бюджетно, даже нет стула. Сколько ждать-то? Внезапно в противоположной стене открылась дверь. «Пойти!» — донёсся голос. «Ну, хорошо, хоть не лежать или служи!» Дважды приглашать меня, впрочем, не требовалось. Впереди, по крайней мере, светло, да и смысл упираться. Действительно, новый зал был освещен большим потолочным окном. Я замерла в этом свете, прищурившись с отвычки и не зная, куда идти дальше. Теперь я понял, почему тебя называют Глазиней. За день до этого. Раис. Купание пришлось отложить. Я позавтракал фруктами и орехово-медовыми лепёшками и решил ознакомиться с новостями. Прислуга шепчется, что я ем фрукты, так как их труднее отравить, чем другую еду. Конечно же, мне никто не доносит, я сам, как только пожелаю, слышу любой шёпот за 30 шагов. Всё же в существовании странного монстра и смеска морфомага есть свои плюсы. Пусть шепчется. «Фрукты я просто люблю». В детстве мне доставались только окончательно загнившие паданцы. Да и то не всегда. Тётка говорила, что отдать их чавк-чавкам больше пользы и мяса зимой. Ну, а про орехово-медовые лепёшки я тогда только слышал. И иногда чувствовал их запах, когда старший привозил родным детям гостинцы из большой ярмарки в Синегорье. И только когда я из деревенского никому не нужного быстрюка стал королевским бастардом, я их увидел. Правда, попробовать всё равно не довелось. Такую ораву мальчишек баловать казны не напасёшься. Теперь ем сколько захочу. Жаль, обычно хочу немного. Теперь не интересно Что же касается отравы, то в тайной библиотеке есть энциклопедия ядов в трёх томах. Во втором описано, как и чем можно отравить самый свежий и манящий фрукт. Сам я никого травить не собираюсь, но и со мной не пройдёт. Яд Как и любую опасность, определю, как и шёпот за 30 шагов. Кое-кому из слуг уже пришлось на себе ощутить результат. Казнить не стал. Заставил съесть одну из лепёшек. Потом прохвост получил противоядие в обмен на имя заказчика и пинка за ворота. Что же касается заказчика, неприятная история. Хватит воспоминаний, пора узнать новости. Докладывал Гонрад. «Старый коммердинер покойного короля». Между той памятной игрой, когда передо мной первый раз встали на колени мои же братья по отцу, и коронации прошло восемь лет. На пути к трону я видел многие вещи снизу и запоминал. Например, то, что Гонард всегда накрывал отца короля плащом, когда тот раздевался в пьяной пляске и падал на каменные плиты двора в одной нательной рубашке. Гонрад получал за это на утро монетку и частенько подзатыльник или тычок на закуску. Когда король упал, чтобы больше никогда не встать, старый коммердинер опять накрыл его плащом, уже не надеясь на плату. И сел рядом, охраняя покой своего мёртвого господина, вплоть до того часа, когда за ним пришли служители неба. Другие слуги в это время рыскали по королевским покоям в поисках наживы. Я тогда не стал наказывать никого. Только воспламенил похищенное в их карманах и изгнал из дворца. А Гонрад остался. И в первое же утро принёс мне выстиранную, выглаженную одежду и подал тёплую кашу с молоком в глиняной миске. А ведь ни прачек, ни стрепух в замке тогда почти не осталось. Я оценил. И потом ещё какое-то время приглядывался — Потом сделал выводы, и Гонрад был повышен до секретаря, то есть моего доверенного человека. «Важное донесение с новых земель!» — доложил он, выкладывая на стол половинки листов с короткими сообщениями дозорных. «Я долго приучал командиров десяток излагать события кратко и по существу. Долго, потому что сначала многих из них пришлось учить читать и писать».